Глава сорок Ника отметила про себя, что первым начал хлопать Дмитрий, а остальные воины света подхватили. В их глазах она заметила уважение. «Добро пожаловать в команду», — с улыбкой произнес Дмитрий. «А теперь все встали и бегом в тренажёрный». Скомандовал он, хлопнув в ладоши. «Игорь, Ник, помогите Максу дойти до целителей». Двое мужчин подошли к поверженному другу, отпуская остроты в его адрес. «Классно она тебя отделала! Лежит, боец! Не справился с атакой!» И, поддерживая его за подмышки, вывели из зала. Когда все мужчины вышли, Дмитрий подошел к Веронике. «Молодец!» — лаконично похвалил он девушку, и, не обращая никакого внимания на то, что из ее глаз по-прежнему вылетают молнии, тут же стал давать указания. «Теперь иди в столовую. У тебя 30 минут на завтрак. В 10 утра тебя ждет Саймон, комната 31». У него прозанимаешься три часа, и в 13.00 спустишься на обед. Потом до 15 ауто-тренинг, и я вновь жду тебя в спортзале. Ты все поняла? Спросил Дмитрий, внимательно вглядываясь в лицо девушки и пытаясь прочитать ее мысли. Внутри у Ники все бушевало от ярости. Ей вдруг страшно захотелось врезать в это красивое, спокойное и самоуверенное лицо. Не контролируя себя, она сжала правую руку и попыталась нанести удар. Дмитрий молниеносно перехватил ее кулак словно бейсбольный мячик в десяти сантиметрах от своего носа. Затем он быстрым отточенным движением завел руку Ники ей за спину и, не дав опомниться, быстро подвел девушку к стене. Рывком развернув Нику лицом к себе, он припер ее своим телом пришпилив запястье к стенке чуть повыше головы. Его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от ее лица и Ника с бешенством смотрела в его ироничные карьи глаза. «Люблю темпераментных женщин», — отметил он. «В чем дело?» — спокойно спросил Дмитрий, не давая ей вырваться. «Скажи честно, тебе нравится издеваться надо мной? Зачем ты хотел унизить меня, выставить на всеобщее посмешище? Тебе это удовольствие доставляет?» Не сдерживая больше ярость, кричала на него девушка. «Я не издевался над тобой, Вероника. Глаза Дмитрия были серьезны. «Мне просто нужно было узнать, из какого ты теста. Я должен был увидеть, как ты поведешь себя в экстремальной ситуации. Ведь от этого будет зависеть и моя жизнь, и жизнь моих друзей». «Ну и как? Увидел?» В глазах девушки по-прежнему искрилась ярость. «Да, увидел. Сказать честно, даже не ожидал, что ты окажешься настолько крутой. Алекс действительно хорошо тебя тренировал а ведь поначалу я был почти уверен, что ты просто струсишь и сбежишь. Я не верю тебе. Ты лжешь. В действительности тебе просто нравится унижать меня. Но почему? Если я тебе чем-то не нравлюсь, если ты считаешь, что мне не место в ваших сплоченных рядах, то скажи мне об этом прямо». Лицо Дмитрия было настолько близко от ее лица, что она чувствовала его дыхание на своей коже. В злости и бешенстве она безуспешно пыталась вырваться из его сильных рук. «Я никогда не лгу, Вероника». «Я говорю тебе правду», — ответил Дмитрий, чуть повысив голос, серьезно и пристально глядя в глаза девушки. Ее слова, похоже, все же задели его. «А как насчет тебя?» — добавил он после небольшой паузы. «Ты всегда говоришь то, что думаешь. Помнишь, как не так давно ты сказала мне, что тебе понравились мои нежные поцелуи? Ты говорила правду или лгала?» Ника только потрясенно раскрыла рот, даже не зная, что на это ответить. «Можешь не отвечать. Сейчас мы это проверим». Он отпустил, наконец, ее запястье, но тут же обнял за талию и, не давая вырваться, с силой жал в объятиях. Девушка не успела опомниться, как он впился в ее рот долгим и страстным поцелуем. Его губы и язык были очень требовательными и в то же время очень нежными. Ника почувствовала, что весь ее гнев внезапно куда-то испарился, а его место заняла страсть. Было в Дмитрии что-то такое, что волновало и притягивало ее. Конечно, не так сильно, как к Алексу, но тем не менее. Она не успела осознать, что делает, как уже отвечала на этот горячий поцелуй. «Не помешаю?» В дверях спортзала стояла Мария и, слегка склонив голову на бок, внимательно смотрела на них. Ника тут же резко вырвалась из объятий Дмитрия и, ни на кого не глядя, выбежала из спортзала, прикрывая лицо руками. «Надеюсь, ты сам понимаешь, что делаешь?» — поинтересовалась Мария у Дмитрия. «И надеюсь, ты понимаешь, что делать этого не стоит. Вероника и Алекс созданы друг для друга. Они по-настоящему любят друг друга, хоть пока и не полностью это осознают. Не вмешивайся в их отношения, Дима. «Иначе причинишь боль и им, и себе». Мария с грустью смотрела на приемного сына. «Да, я знаю». Тихо ответил он ей. «Знаю».